Глава 3. Послание. Амир вернулся в спальню поздно ночью. В комнате горело пара свечей, мягким светом озаряя большое пространство. Он наклонился над неподвижной молодой женщиной. Софико лежала на боку и мирно спала. Длинный поток волос, видимо, выбившихся из за журнальный чепца, разметался по подушке с светлым покрывалом. Амир осторожно прилёг рядом с ней. И с каким-то трепетом пропустил руку в её шелковистые густые пряди. С упоением молодой человек наклонился к спящей и вдохнул её сладкий манящий аромат. В этот миг он ощутил, что впервые за многие дни счастлив. Эта соблазнительная юная прилесница, из-за которой все последние месяцы он пребывал в страстной эйфории, ледяном страхе, тягостных страданиях и любовном поении, наконец была рядом. В тот день, когда узнала о нападении Сванов, он едва не лишился рассудка от леденящего кровь ужаса, думая, что она мертва, а затем появившееся надежда на то, что она жива, окрашивалось осознанием того, что его нежный цветочек находился в плену в руках кровожадного Дешкериани. Все долгие недели поиска мир пребывал в агонии, опасаясь за её жизнь. Исходя с ума от гучи ревности, осознавая, что она принадлежит другому мужчине. Это было тяжёлым испытанием для его влюблённого сердца, но когда он расцвёл со Стимуром и Софико взглянула на него своими чирующими колдовскими очами, он понял, что уже ничто не помешает их любви. Сейчас в этот миг не было ни Серго, ни Ливана, не Тимура, который хотели отобрать у него его драгоценное и зельноокое сокровище. Теперь Сафику станет его женой и уже никогда не покинет его. С этими радушными мыслями Амир разделся и осторожно, чтобы не разбудить молодую женщину, прилёг рядом с ней, очень осторожно положив свою ладонь на её бедро. Он склонил голову и уткнул лицо в её шелковистые волосы, пахнущие цветами. Ее сладкий неповторимый аромат окутал его и вызвал в его душе благоговейный любовный трепет. Амир устало прикрыл глаза и мгновенно уснул, представляя в своих мечтах, как удивительной радостно сложится его теперь жизнь. Только через неделю Софья пришла в себя. Она вновь начала улыбаться, словно позабыв все, то, что пережила там в голодных горах, и вновь стала радоваться жизни. Все эти дни подле нее постоянно находился Амир. Он ласково целовал ее, говорил о своей горячей любви, оберегал ее и постоянно пытался угадать настроение. Молодые люди спали вместе в одной постели, но Амир не дерзал настаивать на интимной ласке, а чуть ли не понимая, что Софико нужно время, чтобы оправиться от телесных и душевных унижений, которым подверг ее Темур своим жестоким насилием. Прико явления навела себя с молодой женщиной холодно и отстранённо, как и раньше, и не выражала особых восторгов по поводу того, что её сын намеревался в ближайшее время обвенчаться со своей возлюбленной. Как и раньше, Софья почтительно и вежливо общалась с княгиней Сатиани, понимая, что ей, видимо, не удастся завоевать любовь матери Амира. Уже на следующий день по возвращению из Сванетии Амир начал настаивать На скорейшем объявлении помолвки и уже порывался написать отцу девушки в Петербург, намереваясь и спросить благословения на брак, но Софья испуганная и печальная слёзно просила Сатьяне немного обождать. Это вызвало гневную бурю у Амира, ибо он не понимал, отчего возлюбленная тянет с решением выходить за него замуж. Она же сослалась на своё ещё неустойчивое душевное и нервное состояние и заявила: что не может принять такое важное решение быстро, амир недовольно сверкая глазами все же согласился дать ей месяц на раздумье и обещал пока не писать графу Бутурлину. София же в эти дни владела противоречивые чувства. Да она отчетливо знала, что любит Георгия Сатиани всей душой и безумно хочет стать его женой. Но она понимала, что должна рассказать всю правду о Миру и открыть свое настоящее имя. Иboss изнавала, что не может вновь предстать перед священником в церкви по подложному имени. Она хотела быть честна перед молодым человеком. Когда венчала Серго, она страшно боялась, к тому же она была лишь влюблена в Серго, и отдал позволило совершиться тому обряду. Но теперь она не могла так подло обмануть Асиане, ведь Амира она любила всем сердцем и не хотела начинать их совместную жизнь со лжи. Кроме всего этого, теперь Софья осознавала их социальное неравенство с молодым человеком. Ведь в жилах Амира текла царская кровь, и он не был простым знаури. Он должен был стать вожди края, могущественным властелином, в подчинении у которого находилась бы пятая часть земель Емиретии. У неё же нищи дворянки за душой, кроме долгов отца и хорошего воспитания ничего не было. Теперь Софья с горечью понимала, что если раньше она бедная дворянка еще могла быть равной Амиру, то теперь молодой человек не заслуживал того, чтобы связать свою судьбу с женщиной гораздо ниже себя по статусу. Богатая графиня Елена Бутурлина подходила Амиру больше, нежели Софья Замятина, которая не была ему ровней. День и ночь Софья думала только об этом. И эти трагичные печальные мысли точили и терзали ее душу. Она понимала, что должна рассказать о миру всю правду как можно раньше. Но никак не могла решиться. Она подбирала нужные слова и, вроде бы, уже решалась сказать, но в последний момент ее губы становились каменными, а из горла не могло вырваться ни единого слова на эту тему. На ее глаза наворачивались слезы от одного предположения. что после ее слов Амир разгневается на нее и разлюбив прогонит. В эти моменты молодой человек отчетливо видя, что Софи что-то происходит, спрашивал, чего она так печально, и просил рассказать ему обо всем. Но она, боясь того, что ее сердце просто не выдержит его холодности и разорвется от воли, молчала. Она так хотела счастья и любви и каждый день она пыталась оттянуть то страшное время. Когда она вновь будет страдать, Амир же в виде ее молчаливые слезы лишь хмурился, думая о том, что Софьяко не до конца оправилась от тех потрясений, что пережила в горах и от того терпеливо ждал. В тот день Софья гуляла в саду, пока Амир принимал в своем кабинете озноори, как и делал это ежедневно по утрам. Она прохаживалась по яркой цветущей аллее, когда появился слуга. И поклонившись, протянул ей на подносе письмо. Вам письмо, госпожа, сказал лакей, отдавая ей голубой конверт. Мне? Опешила Софья удивленно, ибо за все эти месяцы прожитые в Иммерете никто не писал ей, да и не мог написать. Граф Бутурлин писал ей через старого князя о Сатиане и отвечал также. И тут ее осенила догадка относительно того. От кого могло быть это письмо? Вражаще широко она взяла конверт из рук слуги, поблагодарив его, Софья устремилась в глубину сада, дабы никто не помешал ей. Едва достигнув уединённой скамейки, располагавшейся вдали от дворца, она трагичным взором уставилась на письмо, где красивым почерком было выведено имя Елены Дмитриевны Бутурлиной Сетиане, для которой предназначалось письмо. Сделав над собой усилие, молодая женщина тяжко вздохнула и медленно порвала сбоку конверт, вытащив лист бумаги. Нервный, витиеватый почерк бросился ей в глаза, и Софья похолодела до кончиков пальцев, отчетливо узнав руку графини Елены. Письмо было кратким, всего в несколько строк. Елена в повелительной форме приказывала Софье немедленно вернуться в Россию и остановиться на постоялом дворе том самом, где девушки расстались еще весной. графиня требовала, чтобы Софья незамедлительно поссорилась с Сергио Сатиани и возвратилась в Петербург к началу декабря со своей крепостной служанкой и ожидала Елену на постоялом дворе. Софья медленно опустила руку с письмом и нервно прикрыла воспаленные от слез глаза. Вот и все. Это был конец ее короткого счастья. Софья понимала, что разоблачение близко и скоро настигнет ее, ибо Елена даже не знала, что крепостная, служанка убита, как и остальные слуги, а ее муж Серго мертв, и теперь она находится во власти амира Сатиани, который так просто не отпустит ее от себя, ведь он даже не побоялся поехать за ней в горы и тем самым доказал, что любит. Софья отчетливо понимала. Что пока мир не узнает всю правду, вряд ли он отпустит её куда-либо. Был ещё вариант не ехать на встречу с Еленой, но тогда Бутурлина могла отыграться на её больном отце и маленьком брате, и это было ещё более ужасно, чем её страдания. Вмиг на глаза Софьи навернулись слёзы от бессилия что-либо изменить в своей трагичной судьбе. Она осознала, что теперь должна решиться И рассказать все о Миру как можно скорее, а потом, когда он прогонит ее, она поедет обратно в Россию, где ждал ее отец и брат, которые так нуждались в ее заботе и любви. На Мик Софья задумалась, а вдруг Амир узнал всю правду, все же побоится потерять и простит ей все, и она сможет остаться здесь рядом с ним, но тогда Елена точно в гневе навредит ее родным. В этом Софья даже не сомневалась. Потому она должна непременно поехать в Петербург, даже несмотря на то, что сама будет страдать без амира. Не зная, как поступить и что делать, Софа сорвалась с места и с конка в ладони страшное письмо-приказ устремилась к дому. Боясь, что кто-то ещё заметит послание Елены, она на бегу засунула письмо в карман платья. Около ресницы она наткнулась на Дауры, который теперь при власти амира стал главным азнаури их края. Вам не хорошо, госпожа, спросил участливо молодой человек, оказавшись на пути дрожащей молодой женщины, видя её ненормальное нервное состояние и слёзы в глазах. Мне? переспросила она, словно не понимая его слов. Софья невольно вскинула на него глаза и отметила участие в тёмных глазах даура, от чего-то в этот миг она чувствовала, что её сердце заледеневает от страха и боли, которые уже завладели её существом. Она ощутила, что безумно хочет, чтобы кто-нибудь обнял её, утешил простым словом, просто друг, который хотя бы немного смягчил бы её боль добрым отношением. В следующий момент Софья притиснулась к худощавой фигуре молодого человека и пролепетала: "Даур, милый Даур, если бы вы знали, как я несчастна". Из её глаз хлынули слёзы. Молодой человек лишь намик, опешив, тут же приобнял её и участливо спросил: Мисс Пажа может быть пригласить лекаря. София подняла на него благодарный прелестный взор и не успела ответить, как позади них со стороны дворцовой входной двери раздался грозный голос, что здесь происходит. София с пуга нахмурилась, услышав гневный возглас о Сатиане, и тут же отстранилась от Даура, который также непонимающим и извиняющимся взором смотрел на Амира, который словно изваяние застыл на месте. Не еле ни Дмитриевне стало плохо, и я замялся даур. Софья чуть лив отметила, что на лице Амира брови сошлись на переносице, и он гневно пророкотал: "Ты что же, Гуладзе, наплевал на моё доверие и посмел прикоснуться к ней?" Отчётливо поняв, что Амир сделал какой-то неверный вывод из этой невинной сцены, Софья нервно выпалила прямо в лицо Аситиане: "Амир, ты не прав, и ничего не было, не выдумывай невесть что". Более не в силах выносить все это, Софья устремилась во дворец и побежала по лестнице вверх, желая скрыться в своей комнате и решить, что делать дальше. Она слышала, как позади раздались гневные слова о Сатиане и, видимо, направленные на Даура, о том, что если еще раз молодой человек посмеет приблизиться к ней, то его ждет расправа. Софья стремительно ворвалась в свою спальню, захлопнув дверь. Она устремилась к камину, где пылали дрова, выкинув ненавистное страшное письмо в огонь, она нервным взором ответила, как языки пламени поглотили бумагу. Только после этого она упала на кровать, уткнувшись лицом в подушку и заплакала. Не прошло и 5 минут, как она услышала, что в комнату кто-то вошёл. Отчётливо узнав тяжёлые шаги Амира, она даже не обернулась, ибо не желала видеть его. Я требую объяснений, Сафико. Гневно выпалило Сетиани, приблизившись к кровати и замерев над девушкой, лежащей к нему спиной. София молчала, а Мир ос чувтил, что начинает впадать в крайнюю степень неистовства. Он жал кулак и горящим взором, смотря на ее стройную нежную спину, затянутую в желтый атлас, процедил: "Софико, Господи!" воскликнула она по грузински и, обернувшись к нему, села на кровати, понимая. Что он просто так не отстанет? Да ничего не было. Я же сказала тебе, Амир. Он вперил в нее злой взор и угрожающе, наклонившись к ней, процедил: "Он обнимал тебя. И что же?" Опешила она. Я была не в себе. Просто так получилось, что Даура оказался рядом. Так получилось, прохрипел он с запале. Я что, не знаю, что большая часть моих азнаури смотрят на тебя с возделением ты принимаешь меня за дурака даур явно не просто так обнял тебя ты нравишься ему я знаю это да это я прижалась к нему амир что ты привязался к дауру он тут ни причём выпалила софия нервно и тут же увидела как лицо аситиани стало серым а серые голубые глаза просто заполыхали безумным огнём В этот миг девушка осознала, что произнесла неверную фразу, которая не просто не успокоила Амира, а наоборот, разозлила его ещё сильнее. "Ты сама привязалась к нему?" прихрипел молодой человек, склоняясь к её лицу сильнее, и в следующий миг он жёстко стиснул горло девушки своей ладонью и просидел. "Сама?" Софи испуганно схватилась за его неумолимую руку. И поняла, что необдуманная фраза может сейчас остановить её жизнь. Ибо теперь Асатианев пал в какое-то дикое, ненормальное состояние, и в его глазах она чётливо видела желание немедленно расправиться с ней. Понимая, что надо немедленно что-то предпринять, она, задыхаясь, попыталась оторвать с его неумолимой сильной руки, которая яростно сжимала её горло, и из последних сил пролепетала по-грузински: Я просто расстроилась, Амир и побежала в дом. Даур попался на моём пути. Он спросил, не нужно ли мне лекарь. Я в этот миг почувствовала себя нехорошо, и он придержал меня, желая помочь. И всё, Амир. Она видела, как выражение лица Сатиани начало меняться, и уже через миг его взгляд стал менее угрожающим. Он отпустил её горло и резко выпрямился, сжимая кулак. Он тихо угрожающе вымолл: Я предупреждаю тебя, Софико. Только попробуй еще раз приблизиться хоть к одному мужчине, и клянусь, ты изведаешь мой кинжал. Ты моя и больше ни чей не будешь. Лучше я собственноручно убью тебя, чем отдам другому. Поняла? София задрожала от его леденящих кровью угроз и ощутила, что его слова окончательно раздавили ее сердце. Не в силах выносить всё это, она поджала губы, едва сдерживая навернувшиеся на глаза слёзы. Господи, ещё твоя ужасная ревность. Я и так вся измучена, и ты решила окончательно доконать меня, вспылило она по-русски, не желая более говорить на его языке. Ибо его недоверие и угрозы разрывали ей сердце. Отвернувшись от него, Софья вновь упала лицом на подушку. И разрыдалась, и тут же услышала его грозный голос: «А будь одна и подумай над своим поведением. Я не желаю видеть тебя до вечера, коварная девчонка». Она услышала выстрелы, удаляющиеся шаги Асатианы и сильный грохот захлопнувшейся двери. После этого дикого выяснения отношений Софья окончательно ощутила себя глубоко несчастной. Она чуть ли не поняла, что Амир не тот человек, который сможет понять всё как надо. Она с горечью осознала, что если признается ему в том, что она не Елена, он может впасть в ещё больший гнев, чем сейчас, ибо теперь даже невинные объятия с Дауром вывели его из себя, а уж горькая правда вообще вызовет в нём жуткое бешенство. Уже через полчаса девушка овладел тревожный сон, в котором она хоть на время забылась от тягостного гнетущего настоящего